Высокое положение в обществе, знатное происхождение, важная должность, внешний лоск, сдержанность в поведении или власть богатства – все это завеса, мешающая наблюдателю вникнуть в их внутренний мир. Люди эти походят на королей, о настоящей роли которых, о характере и нравах никому доподлинно неизвестно. Короли не могут быть правильно оценены ибо их видят или издалека, или чересчур уж близко. Личности эти наделены мнимыми достоинствами. Они не разговаривают, а вы спрашивают, искусством выдвигать на авансцену других, чтобы самим не быть на виду. Они с удивительной ловкостью дергают каждого за ниточку его страстей или корыстолюбия, и таким образом играют окружающими, превращая их в марионеток. А когда им удается унизить некоторых до себя, считают ничтожеством тех, кто в действительности стоит гораздо выше их. Так... Одерживает подлинное торжество ум мелкий, но цепкий, над умами великими и кипучими. Поэтому, чтобы судить о бездарностях и взвесить их отрицательную ценность, наблюдателю надо обладать умом скорее тонким, чем глубоким, скорее терпением, нежели широким кругозором, скорее хитростью и тактом, нежели благородством и величием мысли». Невзирая на изворотливость, которую проявляют эти узурпаторы, прикрывая свои слабые стороны, им трудно обмануть своих жен, матерей, детей или друга дома. Но близкие почти всегда хранят тайну, ибо она до некоторой степени касается их общей чести. Нередко близкие даже помогают им поддерживать иллюзию в свете. Благодаря таким домашним сговорам Многие глупцы слывут людьми высокого ума, и этим уравновешивается количество людей высокого ума, слывущих глупцами. Таким образом, в обществе всегда полно мнимых талантов. Теперь подумайте о роли, которую должна играть женщина умная и чувствительная рядом с мужем, принадлежащим к такой породе людей. Не приходилось ли вам замечать женщин самоотверженных и печальных, которым ничто здесь на земле не может заменить любящее и верное сердце? Если в такое ужасное положение попадает женщина, сильная духом, то она иногда находит выход в преступлении, что и сделала Екатерина II, все же прозванная «Великой». Но не все женщины восседают на троне. Большинство обречено на горести в кругу семьи, они ужасны, хоть и остаются безвестными. Женщины же, ищущие утешение и в то же время желающие остаться верными своему долгу, часто лишь меняют одну беду на другую или же совершают непоправимые ошибки, попирая законы ради своих удовольствий. Рассуждения эти весьма подходят к тайной истории жизни Жюли. Пока Наполеон был еще в силе, полковник граф де Глемон, отмеченный, но ничем не выдающийся офицер, адъютант, превосходно выполнявший даже опасные поручения, но совершенно не способный командовать, не возбуждал ничьей зависти, слыл за храбреца, к которому благоволит император, и был, как попросту говорят военные, добрым малым. Реставрация вернула ему титул маркиза — И Деглемон не оказался неблагодарным. Он бежал вместе с бурбонами в Гент. Эта последовательность в проявлении верноподданнических чувств опровергла гороскоп, составленный его тестем и предрекавший ему до конца жизни чин полковника. После вторичного возвращения бурбонов Господин Де Глемон, произведенный в генерал-лейтенанты и вновь ставший маркизом, возымел чистолюбивое намерение добиться перства. Он стал разделять убеждения и политическое направление газеты «Консерватор». Облекся в таинственность, ничего ровно не скрывавшую, заважничал, воспрашивал, а сам отмалчивался и всеми был признан за человека глубокомысленного. Он держался весьма учтиво, вооружился приемами светского щеголя, схватывал и повторял готовые фразы, которые постоянно штампуются в Париже и служат для глупцов разменной монетой при оценке крупных идей и событий.